Глава 40 На следующий день в половине восьмого утра Эрика приехала в отделение Луишем Роу. Ее вызвали на очередное совещание по выработке стратегии, которое было назначено в срочном порядке, после того, как она накануне доложила Маршу, что продолжает работать по данному делу, и что теперь они ищут серийного убийцу-женщину. Она припарковалась и выбралась из машины на утренний зной. Вокруг на строительных площадках, где возводились здания, Клацали и громыхали подъемные краны. Небо хмурилось, в воздухе висела влага, собиравшиеся тучи блестели на солнце, как сталь. Эрика заперла машину и направилась к главному входу. Надвигалась буря. И на улице, и на работе. «Доброе утро, босс!» — поприветствовал ее Вулф, когда она вошла в отделение. Он сидел, склонившись над утренней газетой, и держа в левой руке надкусанную булочку из слоеного теста, Читал в «Дейли Стар» статью о Джеке Харте. «Джек Харт — жертва необычного серийного убийцы», которая вся была усыпана крошками. «Черт!» — воскликнула Эрика. Склонившись над столом, она пробежала глазами статью. «Смотрите, они даже приложение выпустили». Вулф вытащил из газеты глянцевый черный журнал с огромной фотографией Джека Харта, смотрящего в объектив. Над его головой стояла надпись «Покойся с миром». «Даже в руки взять нельзя, измажешься, как черт», — простонал Волф, показывая ладонь со следами черной краски. «Может, это специально?» «Метафора такая», — сказала Эрика, проводя пропуском по электронному замку. «Вы, правда, считаете, что убийца — женщина?» — спросил Волф, морщий лоб. «Да». Эрика открыла дверь и прошла в отделение. В конференц-зале работал кондиционер, лишь привнося зябкость в неприветливую атмосферу. Вокруг длинного стола сидели Эрика, старший супертендант Марш, Колин Скэнлон, криминалист-психолог Тим Эйкин и помощник комиссара Оукли. Старший инспектор Фостер сразу перешел к делу Оукли. «Меня крайне тревожит, что вы пришли к заключению, будто эти убийства совершены женщиной». «Сэр, «Серийными убийцами бывают и женщины», — ответил Эрика. «Знаю, но в данном случае доказательств кот наплакал. Мы имеем лишь ДНК с отпечатка уха, снятого с задней двери дома Джака Харта». «Сэр, нам также удалось соскоблить клетки кожи с пакета, надетого на голову Джака Харта. Он задыхался несколько минут, очевидно метался, ударив убийцу по лицу». Оукли молчал, склонив на бок голову, Эрика знала, что он специально держит паузу, тем самым вынуждая тех, кому он задавал вопросы, лепетать или сболтнуть что-то такое, что позже Оукли мог использовать для укрепления своей позиции. Эрика хранила молчание. «Мне бы хотелось услышать, что скажет Тим». Оукли перевел взгляд на криминалиста-психолога. Тим поднял глаза от записи в своем блокноте. Волосы у него на голове стояли торчком, Лицо покрывала трехдневная щетина. Веские факты, указывающие на то, что преступник, женщина, происходят лишь из двух источников. Это отпечаток коха, задние двери и полиэтиленовый пакет. Их появлению есть множество объяснений. Дверь недавно перекрашивали, за полтора месяца до убийства отпечаток мог оставить один из рабочих. Несколько лет назад был случай, когда суд принял отпечаток коха в качестве доказательства по делу о противоправном вторжении в дом, которое привело к гибели супружеской четы. На основании отпечатка уха осудили человека, который, как позже выяснилось, в этом доме вполне законно выполнял работу сантехника. «А как вы объясните наличие той же ДНК на полиэтиленовом пакете?» — спросила Эрика. В хозяйственном помещении Джек Харт хранил бытовые инструменты и садовый инвентарь. В протоколе осмотра места преступления говорится, что в двух выдвижных ящиках Были обнаружены мешки для мусора, полиэтиленовые пакеты для заморозки и старые газеты. Вполне вероятно, что та же самая малярша открывала эти ящики и оставила на полиэтиленовом пакете свою ДНК. Орудием убийства был необычный полиэтиленовый пакет. Такой пакет называется суицидальным, или пакетом смерти. Особый товар, который нужно заказывать через интернет. Да, и этот суицидальный пакет мало чем отличается от обычных полиэтиленовых мешков или пакетов на молнии, которые используются для бытовых нужд. Если не принимать во внимание вещественные доказательства, вся схема преступления говорит в пользу убийцы мужчины. И нельзя забывать, что в убийстве первой жертвы Грегори Монро присутствовал гомосексуальный элемент. Обе жертвы были найдены голыми в постели. Не хотелось бы скатываться на стереотипы, но среди женщин редко встречаются серийные убийцы, и нужно иметь больше конкретных фактов, чтобы отказаться от версии о том, что эти убийства совершил в одиночку некий белый мужчина. — То есть вы предлагаете проигнорировать улики и сосредоточиться на статистике? — спросила Эрика. Пресса активно обсуждает эти убийства. — вмешалась Колин, перед которой на столе лежала стопка свежих газет. — Мы должны выступить с заявлением. Сейчас, по выражению журналистов, мертвый сезон. В свете мало что происходит, кроме жары писать не о чем. А тут, нате вам, серийный убийца. Шумиха вокруг него еще долго не уляжется. — Я считаю, что эти убийства совершены женщиной, — Стоял на своем Эрико. — Если бы источником ДНК был только отпечаток уха с задней двери дома я предложила бы не делать скоропалительных выводов. Но ДНК женщины также обнаружено на пакете, в котором задохнулся Джек Харт. И в скором времени у нас будет больше подробностей о поставщике этого пакета. Веб-сайт согласился предоставить нам информацию о покупателях. У нас появится больше шансов поймать убийцу. Если мы сосредоточим усилия на поиске женщины, я предлагаю сделать реконструкцию». Пусть Коллинс свяжется с создателями программы Внимание розыск. Внимание розыск, программа BBC, в которой излагаются подробности нераскрытых преступлений и просьба к телезрителям сообщать любую информацию, которая поможет в их расследовании, выходит с 1984 года. Что идет по BBC? Через несколько дней они дают в эфир свой ежемесячный выпуск. Мы можем воссоздать последние шаги Грегори Монро и Джека Харта, которые привели их к гибели. Ответом ей было молчание. Колин переводила взгляд с Марша на Окли. «Вы еще не произнесли ни слова, Пол», — заметил Оукли Маршу. «Я поддерживаю позицию старшего инспектора Фостер», — сказал Марш. «На мой взгляд, это уникальный случай, и с учетом анализа ДНК было бы целесообразно сосредоточиться на поиске этой женщины». «Только я еще посоветовал бы Эрике не исключать возможность того, что эта женщина действует в паре с мужчиной, и сориентировать на это общественность». «Но это неслыханно!» — воскликнул Оукли. «За все годы, что я служу в полиции, еще не было случая, чтобы мы ловили серийного убийцу-женщину». «А вы бы чаще общались с рядовыми следователями, сэр?» — съязвила Эрика. Марш бросил на нее предостерегающий взгляд. «Что ж, Эрика?» «Будь по-вашему, но учтите, я буду пристально следить за ходом следствия», — предупредил Оукли. Эрика вышла из конференц-зала и, вдохновленная своей победой, стала спускаться по лестнице, направляясь в оперативный отдел. Эта ум выше отворилась дверь, она глянула наверх и, увидев Марша, остановилась, дожидаясь, когда он нагонит ее. Они встретились на лестничной площадке, где из огромного окна открывалась панорама лондонского пригорода. На горизонте собирались тучи. «Спасибо за поддержку, сэр», — поблагодарила Марша Эрика. «Мы сейчас же приступим к реконструкции на передаче внимания розыск. Телереконструкция откроет перед вами большие возможности. Не упустите их». «Не упустим, сэр». «Эрика. Лично я ставлю 50 на 50, что убийца женщина». Но, как я говорю, теперь дело за вами. На моем счету много раскрытых преступлений, сэр. Я редко ошибаюсь в таких вещах, вы же знаете. Всегда даю результат. Знаю. К слову, о моих заслугах. Есть новости о повышении по службе? Вот поймайте эту чокнутую стерву, потом мы поговорим о продвижении, — ответил Марш. Ладно, мне пора. Держите меня в курсе. Он ушел, а Эрика осталась стоять на лестнице глядя в окно на город. «Забавно, что у нас так много общего. У убийцы и у меня», — думала она. «Нас обеих недооценивают, потому что мы женщины».